Глава 11. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское море. Борт яхты Калабрия. Если фрегат капитан Баргези и задержался на какое-то время с реакцией на предложение британского диверсанта, то пауза эта была скорее данью самоуважению, нежели данью раздумьям. «Не нахожу ни одного разумного аргумента», — оживленно произнес он, «который позволил бы отказаться от сотрудничества с вашей и американской спецслужбами». Едва черный князь произнес эту фразу, как оба адмирала и генерал-лейтенант Минори облегченно вздохнули. «Дело сделано. На этом этапе севастопольской авантюры они свою миссию выполнили». Глубокомысленное решение, всё с той же невозмутимостью одобрил согласие Валерию подполковник Эдгар, а теперь старательно уложил он в пепельницу окурок сигары. Обратимся к деталям операции Гнев Цезаря. Вам слово фрегат-капитан. В течение нескольких минут Баргезе рассказал о выборе, который пал на мини-субмарину "Горгона" от двух экипажах её и двух группах боевых пловцов-минёров, которые постоянно поддерживают физическую форму, но увы, с годами стареют. Так что с операцией следует поторопиться. И если подполковнику Эдгару угодно, он хоть сегодня может встретиться с задействованными в операции морскими дьяволами. Уточнив у вице-адмирала Роберта Гранди сроки готовности субмарины, англичанин заметил, что сегодняшняя встреча с диверсантами будет преждевременной. Скорее всего, она состоится следующей весной. И нагнувшись к предварительно приоткрытому портфелю, стоявшему рядом с боковиной кресла, Эдгар жестом факира извлёк оттуда две военно-морские карты, которые тут же разослал на втором из двух имеющихся на палубе столе. Это были карты Южной Европы, а также Севастополя с указанием названий и глубин всех его бухт. Вот Лигурийская военно-морская база в Италии, а вот Севастополь. Сейчас Линкор находится на одном из стопилеси востопольского севморзавода именуемого так потому что расположен в бухте Северной военные спецы русских занимаются модернизацией его вооружения совершенствованием системы управления огнём и прочими техническими изысками ударяться в которые мы не станем лишь оторвав взгляд от карты эдгар обратил внимание на то с каким удивлением Да что там? Просто так и с умилением смотрит на него обер-диверсант Римской империи. Похоже, у вас есть свежая информация из Севастополя. Глубокомысленное предположение, фрегат-капитан. То есть, простил ему ироничность тона Боргезе. Сведения о том, где в то или иное время находится линкор "Новороссийск", вы получаете регулярно? Не настолько регулярно, как хотелось бы. Вновь склонился над картами британец. В эти минуты он похож был на флотаводца, который решает для себя, к каким берегам повести свою непобедимую армаду на этот раз. Однако же Линкор тоже не каждый день меняет места своего пребывания. Он месяцами находится на стопелях или точно так же месяцами простаивает в одной из Севастопольских бухт. К сожалению, их там несколько. И всё же это совершенно меняет дело. Если вы сумеете обеспечить мне доступ к источнику этой информации до начала следующего года, она вам не понадобится. А вот на заключительном этапе операции да предусмотрено, что контактировать с вами будут два наших сотрудника, которые выйдут на связь чуть позже. Достоинство их в том, что оба знакомы с конструкцией Ленкора. Оба побывали на нём ещё во времена его длительной стоянки на Мальтере, присутствовали на борту в Албании в ходе передачи корабля русским. Со временем я тоже буду постоянно на связи с вами. Мы условлились, что господин Эдгар будет координировать подготовку к операции с британской стороны, уточнил вице-адмирал Гранди, и прошу запомнить, фрегат-капитан, что с этого дня Операция, которая задумывалась чуть ли не как частная акция мести, как самовольный рейд группы бывших диверсантов, перерастает в международную акцию противостояния русским агрессорам, да к тому же акцию, направленную на сдерживание гонки ядерных вооружений. Это, господин адмирал, я уже уловил и постараюсь довести до сведения моих команд. В одном из интервью вы называете их морскими дьяволами, проявил свою осведомлённость подполковник Эдгар. Именно так, морские дьяволы, возможно и будет называться моя вторая книга мемуаров, причём одна из глав может представлять особый интерес, поскольку именуется десятая флотилия в Чёрном море, участие в осаде Севастополя. «Уверен, что третья книга фрегат капитана, сюжет которой уже начал созревать здесь, на Лигурийской военно-морской базе, будет полностью посвящена операции «Гнев Цезаря»,» объявил контр-адмирал Солана с такой гордостью, словно книги мемуариста рождались под его личным патронатом. «А вот с этим сюжетом я бы не торопился», процедил британский диверсант, из-под лобья взглянув на Баргезе. Если вдруг такая рукопись и появится, то глубокомыслие будет ей позволить отлежаться в каком-нибудь надёжном сейфе для прочтения будущими поколениями. Подполковник прав, секретность акции обязывает, согласился с ним генерал Минори. Однако вернёмся к предварительному плану операции. Тот же попытался забыть о сложностях мемуаристики англичанин который, на мой взгляд, будет состоять из четырёх этапов. Первый, сугубо подготовительный этап нами прояснён. Что же касается второго, как я уже сказал, вот перед нами лигурийская военно-морская база, а вот Севастополь. Чтобы выйти на исходную позицию, которая обязана располагаться где-то здесь в территориальных водах неподалёку от Севастополя, Вашу малютку следует каким-то образом перебросить через несколько морей, в том числе через проливы Дарданеллы и Босфор. Само собой разумеется, уточнил генерал, что переброска должна происходить скрытно в режиме полной секретности. Откровенно говорю, для государственных кругов Италии диверсионно-политический скандал страшнее атомной бомбы, причём в высших эшелонах власти этого никто и не скрывает. То же самое английский офицер Эдгар мог бы сказать о руководстве своей страны, однако щёл это излишним. Какое-то время оба диверсанта посматривали то на карты, то друг на друга. Они понимали, что очевидного решения не существует, и что вырабатывать стратегию придётся вместе. Вариант с тысячемильным самостоятельным переходом нашей малютки Как и положено, первым заговорил Боргезе, отпадает сразу же по нескольким известным нам причинам. Начало обсуждения глубокомысленное, с присущим ему глубокомыслием согласился британец. Способ переброски субмарины в один из черноморских портов на железнодорожных платформах, к которому наше командование прибегло в годы войны, теперь в мирное время при таком количестве границ тоже неприемлем. На первой же границе субмарину рассекретят и будут вести под наружным наблюдением до порта назначения, а потом и дальше отслеживать каждое передвижение. К тому же, ни одна из стран Черноморского бассейна идти на самоубийственный военный конфликт с Россией не согласится, вслух размышлял подполковник. Остаётся два варианта: Мы устанавливаем нашу Горгону на палубе надстройки какой-то большой подводной лодки и перебрасываем в Чёрное море. Другой вариант маскируя под спасательный катер или обычный контейнер, закрепить её на палубе какого-нибудь судна. Но сами понимаете, что оба плана вызывают много вопросов. Знаю, подтвердил Боргезе. Во-первых, через проливы эта громадная субмарина должна будет проходить в надводном положении, и нечто такое, замаскированное на её палубе надстройки, сразу же привлечёт внимание всех, кто только узнает об этом проходе. И потом, согласно международному договору, о намерении любого военного корабля страны, не имеющей портов на Чёрном море, Правительство этой страны обязано уведомить Турцию и Россию, объяснив причину его появления в этом районе. Переброска на палубе сухогруза более реалистична, но ведь затем в территориальных водах эту субмарину нужно спустить на воду, а потом после завершения операции опять поднять на борт. И это в ситуации, когда после мощного взрыва все имеющиеся в районе Крыма корабли Вся авиация и гарнизоны береговой обороны будут подняты по тревоге. В принципе, этот четвёртый этап операции мы можем свести к самоуничтожению диверсионной группы, мрачно объяснил Боргезе. Все бойцы нашей флотилии были добровольцами, и на многие задания они выходили, зная, что взяли билет в один конец. Словом, добровольцев из команды морских дьяволов диверсионным актом самоуничтожения тоже не запугаешь. Так или иначе, а на задания пойдут смертники. И всё же хотелось бы, чтобы у боевых пловцов оставался шанс на возвращение, молвил адмирал Гранди. К тому же, крайне нежелательно, чтобы кто-нибудь из диверсантов оказался в руках русской контрразведки. Едва он произнёс это, как генерал Минорев взглянул на часы и произнёс: "Кстати, господа, с минутой на минуту должен появиться наш гость, обладающий своими особыми сведениями. В телефонном разговоре он намекнул, что имеются кое-какие конкретные соображения по поводу плана операции".